Монахи покосились на его высочество, но деликатно промолчали. Команда Стива заинтересованно слушала. Во-первых, спокойно ответила Эмма: "Я не исключаю, что все магические всплески в Смурмунди контролирует Самуэрта. Ты конже был в отключке. У него могли быть помощники. Во-вторых, я должна была точно знать, есть за нами слежка или нет". — Ну и? — Теперь точно знаю, слежки уже нет. — Вас понял. — Учисто, барон. Видал, как работают профессионалы? Они уже приближались к воротам монастыря. — Сейчас братья покажут вам ваши апартаменты, господа, — сообщила Эмма о своей свите. — Вы хотели сказать кельи, любезная супруга. Монахи обычно... скромны в своих запросах узка лавка бревна под головой общий санузел человек на 300 и длинная очередь туда по утрам цифрожды и монахи с каменными лицами не выдержались сдержано захихикали монастырь частенько посещают очень знатные люди спокойно пояснила Эмма так что здесь есть и баронские и графские, и герцогские апартаменты. Вам надо привыкать к атрибутике своего нового положения. Заметив предостерегающий взгляд Стива, Эмма спокойно улыбнулась. Эти господа в курсе происходящего, и многие из них будут вашими учителями. Вы должны уметь все, принимать услуги лакеев и служанок. — А что входит в обязанности служанок? — оживился кот. Всё. Они обязаны выполнять все пожелания бы шток и гости. Дорогогерчук, любые приходите, радостно спросил Петруч. На любые, только учтите, в монастыре мужской и служанки здесь соответствующие. Не, но все услуги мы, пожалуй, заказывать не будем, высказал общую мысль Осиль. Ворота за ними закрылись. и они оказались в просторном монастырском дворе. — Это правильное решение, — рассмеялась Эмма. — Ну что ж, по кельям. Удачи вам, господа. Стива и Эмму провели в роскошные апартаменты, которые действительно можно было смело назвать королевскими. Эмма села в кресло. Перед завтраком, который будет вашим первым уроком, рекомендуем принять ванну и одеться в соответствующую вашему положению наряды, указала она рукой на дверь, за которой слышалось тихое журчание воды. Все вхмыкнул, но возражать не стал и послушно двинулся в указанном направлении. Ванная была великолепна. Единственное, что смутило Стива это две симпатичные служанки, стоявшие около неё с полотенцами наготове. "Доброе утро, ваше высочество", нежным голоском сказала одна из них. "Вам как, по горячее или по холоднее?" спросила другая, направляясь к кранам. "Не понял", растерялся Стив. "А сказали тут женщин нет". Служанка откашлялась, выпрямилась и отрепортировала грубым мужским голосом: Так точно, ваше высочество. Нет, просто всё сделано так, чтобы вы лучше входили в образ. Стив шарахнулся в сторону. Попробуйте только со мной в воду полезть. Если только пожелайте, щёлкнули каблучками служанки. Нет. Как скажете, ваше высочество. Эмма ожидала своего супруга, сидя в кресле и по-детски дрыгая ножкой. Ды risk едва не сорванный с петель двери заставил её повернуть голову. Из ванной комнаты пулей вылетел Стив, потеряя на ходу кулаки. Королевская мантия развевалась за его спиной. Следом сменили служанки, боยукая на ходу наливающиеся под глазами синяки. Стив поправил рукой мокрые волосы, не снимая сапог, плюхнулся на диван и уставился в потолок. Это же некультурно, попыталась возникнуть Эмма. А до да пошли вы все отнюдь не по-королевски, грозул со Стив. Что случилось? строго спросила Эмма с служанок. Ваше высочество, тоненьким голоском начала жаловаться первая служанка. Можете говорить нормально. Извините, ваше высочество, пробасила другая, докладывая. Когда мы пытались одеть его в высочество, он повёл себя не так, как положено вести себя принцу. Служанка ощупала синяк, а потом обещал применить колено железо, если не скажем, на какую разведку работаем. Но мы честно сказали, что всего лишь обычные монахи. "Ясно. Вы пока свободны". Служанки щёлкнули каблучками и стреевым шагом покинули помещение. восхищенно веляя бедрами на ходу. Чуп! Срамاتا. Не выдержал Стив. Однако первый экзамен вы не выдержали, дорогой супруг, укоризна покачала головой Эмма. "Не, если бы они были настоящими девками", начал оправдываться Стив. "Вы хотите наставить мне рога? Ведь у Эммы был суровый, но глаза смеялись. — А ты ядовитая штучка! Стиф рывком спустил ноги на пол, сел на диване и уставился на супругу. — Где там твои учителя? Время завтрака давно прошло. У меня кишка за кишку заворачивается. — Какие перлы! А вы уверены, ваше высочество, что короли говорят именно так? — Так говорю я. И никто не смеет мне, принцу Уэльскому, делать замечания королев. Прикажу, и все будут говорить так, как я хочу. Эмма захлопала в ладоши. — Браво, Стив! Я начинаю верить, что сделаю из тебя настоящего короля. — Ну, прошу за мной на следующий урок. Следующий урок начался в просторном, роскошном зале с огромным столом, накрытом белоснежной скатертью. Около стола стоял Эмма. Сиде волоций Эльф в Афракии. Позвольте представить вам, ваше высочество, нашего профессора, преподававшего в своё время основы этики и этикета в королевских дворах очень и очень многим вельмозным особам, метер Эльгир. Эльф почтительно поклонился. К вашим услугам. Метер кивнул внимательным взглядом Стива, перевёл глаза на ему. "Да вы будете присутствовать на уроке вашего высочества?" хорошо поставленным голосом спросил он её. "Он нет. Я всё целое доверяю вам, метр. Погуляю на свежем воздухе, если потребуется, найдуть меня в саду". Дождавшись, когда её высочество удалится, метр ещё раз поклонился стиву. "Приступим, ваш высочество. Начнём с простейшего". за столовых приборов. Прошу садиться сюда. Стив послушно сел. Обратите внимание на сервировку стола. Да, уже обратил. Послушайте, метр, а почему она не полная? Простите? Растерялся Эльф. Я вижу ложки, столовые и чайные, а где десертные? А И ножки с вилками только столовые и закусочные, где рыбные и десертные, и почему нет ножа для фруктов? А о чём вы? Зачем фруктам нож? завопил эльф. А есть что? Должен есть яблоко с кожурой? Притворно ужаснулся Стив, решив отыграться по полной программе. Его жена допочистить А потом аккуратно кусочек отрезать, положить в рот. И потом эта дикость с ножами и вилками. Вы хотите заставить меня резать мясо тем же ножом, что и рыбу? Ну, нет у вас соответствующего ножа, но положили бы плоскую лопаточку. Это тоже допускается. Зачем нужна лопаточка? Потряс головой полностью деморализованный эльф. — Специальной вилочкой, — начал пояснять Стив, — мы придерживаем кусочек рыбы, а лопаточкой делаем от нее кости. — Теперь относительно первого блюда. — Почему под суповой чашкой не стоит тарелка? — Ага, а это еще зачем? — Чтобы суп с ложки капал не на стол, пока ее донесешь до рта, а на эту широкую тарелку. — Теперь о хрустале. — Ага. Я вижу бокал под игристое вино, рюмку для гномни и водки, а где специальная стопка для сока, рюмка для красного вина, рюмка для белого вина. Зачем столько рюмок? Эльф был уже близок к панике. Каждому блюду соответствует свое вино, строго сказал Стив. И в рюмку, в которой только что побывало белое вино, Красное лить уже нельзя. Это испортит весь букет. Так, садитесь на моё место. Я вам сейчас всё поясню.